Неподалеку, глядя на расстеленный на траве ручник, отдыхал рядом с воткнутым в землю бердышом храмовый воин. — Ты, Евор, или к столу иди, или отвернись хотя бы, — сказал, усаживаясь напротив Дарамил и Олег. — Невозможно же есть, когда тебе в рот голодный человек заглядывает. — Почему ты решил, что я голоден? — Потому что не видел, как ты ешь. Да как все, так и я ем. Волх выдернул бердыш, подступил ближе. Прислонил оружие к воску, подобрал с ручника приженец, надкусил. Вкусно. А пришел я к тебе, бедун, по воле звонимира нашего. Мыслит он, ты себя показал, ворогом быть не можешь. Посему после вчерашнего бросить тебя с нами в круг Кровь ворона по ночам сторожить. На лагере хранять бояряда князья станут. С ним обговорено... «Смотрите — Смотрите! — громким шепотом позвала Желана. Оказывается, боярин Чеслав взял кусок пирога в руку и кусал от него, Они не ел из рук девушки, как прежде. «Умница моя! Хороший мой!» — погладила Желана, то ли получеловека, то ли полуптицу по голове. «Давай, поправляйся!» «Косе не говорить начнет!» — предсказал я вор. «Добро с ним прошло, и нам на пользу, и к нему прежняя судьба не вернется. Спасибо за угощение, я пойду». А тебя, ведун, сторож наш, перед рассветом разбудит. Предрассветная стража осталась заведуном и в последующие дни. Однако бдительность охраны так и осталась ненужной. На боярину Чеслава больше никто не покушался. Он поднимался на ноги вскоре после рассвета, устремлялся вперед, ориентируясь только по одному ему понятным признакам и вела многочисленную рать через сухую равнину, на которой почти не было ни деревьев, ни кустов, а ручьи встречались раз в день. Поэтому почти двухтысячная рать, рискуя потерять невозмутимо топающего впереди следопыта, была вынуждена поить коней не там, где удобно, а там, где есть возможность. Набирать драгоценную влагу во все доступные емкости а потом пускаться в погоню за кровью ворона. Хорошо еще двигались охотники за сокровищами и не вскачь, а шагом. Лошади не запаривались, и их можно было поить сразу, не давая дополнительного отдыха. Вечером Числав шел к желанию, улыбался ей, как ребенок матери. Он же не прятался под телегу, а садился вместе со всеми. Сам брал еду. Дров не было, а потому после того, как кончились пироги, путники перешли на сало. Благо даромило догадалась запастись им с избытком. Большинство ратников из княжеских и боярских дружин, ругаясь, жевали сушёное крупянистое мясо и делали противного вида баланду, разводя муку холодной водой. Чем питались храмовые воины? Олег вовсе не видел. Наверное, святым духом. После пяти дней пути земля пошла вниз. Всадники этого не заметили, но Олег сразу ощутил, что телеги покатились легче. Огнедай в оглоблях двигалась с куда меньшим трудом. Вскоре показалась и первая рощица, куда немедленно отвернули ратники, чтобы запастись топливом на вечер однако через пару часов они встретили еще и еще одну, а слева у самого горизонта потянулась темно-зеленая линия густого бора. К вечеру уклон стал настолько заметным, что девушкам пришлось натягивать вожжи, чтобы кони упирались и не давали проезжающим по кочкам телегам катиться слишком быстро. Впереди, в верстах вдвух, Открывались редкие заросли берез и осин, густые соки, меж которой поблескивала вода, справа разворачивался шелестящий листвой лес. В Олега зародились прежние опасения: через болото на телеге ходу нет, между близко растущими деревьями тоже застрянешь запросто, а возвращаться с пустыми руками После того, как добрую неделю в пути провел, обидно. Боярин Числав повернул вправо к лесу, заставив дёкнуть сердце ведуна. Тут-то они и застрянут. Но нет, проводник пошел по самому краю болота, там, где чавкающий под ногами торф не давал глубоко проваливаться копытам и колесам, где не было крупных деревьев. Тонкие кривые березки-осинки легко ложились под телеги, задирая черные корешки. Колеса проваливались то справа, то слева, почти по ступицу, но глубже не уходили. И лошадям, тоже утопавшим в торфянике почти по брюхо, удавалось, несмотря ни на что, волочить за собой повозки. Впрочем, так же тяжело привелось и нам всадников. А потому короткий обоз ведуна от общей колонны почти не отставал. Олег и девушки слезли с восков, пошли рядом, чтобы хоть как-то облегчить телеги, а Середин даже ухватился за бортовую жардину, по мере сил помогая гнедой. Тут его ухо уловило жалесткорильев, запястье кольнул огнем, и он, хватая щит, выдергивая саблю, во все горло заорал. «Девки, прячьтесь под телеги!» А из темноты леса уже мчались на кожистых крыльях болотные криксы. Одни с уродливыми пастями, похожими на морды птеродактилей, другие с милыми девичьими ликами. Кто с длинными изогнутыми клыками, кто с острым укалевом, кто с когтями, шипами кто с костяной булавой на хвосте. Криксы никогда не имели единого обличия. Эту ночную нечисть объединяла только злоба ко всему живому, до места обитания, не до конца заросшие болото. Девки зарали, но что с ними происходит, Средин посмотреть уже не мог. На него налетели сразу три твари. Он прикрыл левый бок щитом, Спиной откинулся к воску, рубанул нечто черное и растопыренное. За ним увидел харю, Похожую на львинную Но совершенно лысую. С оттяжкой располосовал ее пополам, И, пока не упала, Ударил еще раз поперек, Отделяя голову от тела. Крылатая туша врезалась в возок рядом с ним, Грохнулась озим и поползла к заднему колесу. Далек выбросил вперед клинок избивая криксу, летящую следом, с замахом из-за плеча располовинил вдоль. Но все равно, конечно, сползется, срастется, опять кидаться начнет, но несколько часов такой расчлененкой выиграть можно. Он заметил тень за собой, резко дернул щитом назад, ломая крикся длинный калюв. Довернулся и поперечным ударом расстёк её от левого плеча до правой нижней лапы. Тут же наугад махнул коленком в обратную сторону и угодил таки кончиком сабли по перепонке летающей жабы. Криса отпрянула, столкнувшись с младенцем, имеющим большие голубые глаза и когти камышевой кошки. Вместе они горохнулись в торфяную жижу и ведь он получил короткую передышку, чтобы оглядеться. Боярин Чеслав поступил самым мудрым образом, упал на корточки и закрыл голову руками. Над ним стояли храмовые воины, чьи вердыши с громадными лезвиями, словно специально предназначались для кромсания бездоспешной плоти в любом направлении, в пределах трех метров. А вот большинство ратников вместо мечей схватились за луки, выцеливая хищных тварей в лед. — Руби их! — закричал Олег. — Руби! Стрелой не возьмешь! Однако в азарте схватки его никто не слышал. Пущенные умелой рукой, оперенные вестницы смерти, то пробивали нежить на вылет, то застревали в сухом костлявом теле. Но криксы продолжали падать на людей, Жадно выхватывая куски платья Из неприкрытых доспехами рук и ног, Из шеи крупов лошадей. Две твари, что свалились рядом с Олегом, Попытались ринуться на него. Одну он поддал ногой, запуская в воздух, Вторую рубанул поперек хребта. Тут развернулся серый крылатый младенец и мигом напоролся на быструю саблю. Окантовкой щита середин отразил атаку еще одной криксы, добил ее саблей, пинками раскидал, собирающиеся в общую кучу обрубки, пока те не успели срастись, наклонился. «Вылазь — Вылазь! — крикнул он девкам, укрывшимся под телегами. — Вылазь! Сигни вперед отсюда! Не то сожрут в темноте! Не отсидитесь.